Улица Балчук соединяет Раушскую набережную с Лубочным переулком. Свое название получила по местности в Замоскворечье между Москвой-рекой и водоотводным каналом, по которой проходит. Название улицы происходит от татарского слова Балчих — «грязь», «болото», так как здесь после наводнений долго не просыхала почва. На углу улицы Балчук и Раушской набережной находится гостиница «Балчук-Кемпинский». За Москворечье, за обводным каналом. Пятницкая улица. Пятницкая улица, до 18 века. Большая улица протянулась от Чугудного моста водоотводного канала до Серпуховской площади на юге центральной части Москвы. Название улицы происходит от церкви по Пятницы, которая стояла на месте вестибюля станции Метронова-Кузнецкая. Улица возникла в конце 14 начале 15 веков. По ней проходила дорога в Рязань. В xvi 17 веках Пятницкая улица и ее окрестности заселялись ремесленниками. Овчинная слобода, слобода мастеров денежного двора, ныне Монетчиковские переулки, торговцами, стрельцами. Слобода стрелецкого полка Вишнякова, ныне часть Пятницкой улицы и Вишняковский переулок, и другими. В 18 веке здесь стали жить преимущественно богатые купцы. В 1904 году на Пятницкой улице, угол Воловой улицы, была построена типография Сытина. Пятницкая улица входит в заповедную зону Замоскворечья. На ней располагается множество памятников истории и культуры. Палаты XVII века, церковь Иоанна Претечи под Бором, XVI-XVII века и ее колокольня, 1750-е годы, церковь Климента Папы Римского, 1756-1758 годы, архитектор Евлашев, 1762-1769 годы, церковь Троицы в Вишниках, 1820-е годы, архитектор Григорьев, жилые дома конца XVIII-начала XIX веков, номер 18, архитектор Баве, номер 19, номер 44, номер 67, здание Пятницкой части того же времени. На Пятницкой улице жили Толстой в 1857 году, президенты Академии наук СССР Карпинский и Комаров. Пятницкую улицу пересекает Климентовский переулок, справа к ней подходят Большой Овчинниковский, Старый Толмачевский, Вишниковский, Первый и Второй Новокузнецкий, Первый и Второй Манитчиковские переулки. С левой стороны от улицы идут Черниговский, Голиковский, Большой Ордынский переулки, улица Малая Ордынка. Большая Ордынка Улица Большая Ордынка расположена между Кадашовской набережной и Серпуховской площадью на юге центральной части Москвы. Возникла улица в XIV веке вдоль дороги в Золотую Орду. Отсюда и произошло название улицы. По левую сторону улицы находилась Татарская Слобода. Название сохранилось в наименовании Большой Татарской улицы и Татарских переулков. По правую сторону, в районе современных Толмачевских переулков, жили толмачи, переводчики. В начале улицы с 15 века располагалась Кадашевская слобода. В начале 17 века на улице жили стрельцы из полка Пыжова. Отсюда название Пыжовского переулка и церкви Николая Чудотворца в Пыжах. Южнее, в районе первого 2 казачьих переулков, располагалась казачья слобода. В XVIII-XIX веках на Большой Ордынке жили богатые московские купцы и дворяне. Во дворе дома номер 7 сохранились каменные палаты XVII-начала XVIII веков. Дом номер 27А представляет собой архитектурный ансамбль XVII-XIX веков. Дом номер 60-2 включает комплекс зданий XVIII века и церковь Екатерины. 1764-1767 годы архитектор Бланк. Во второй половине XVIII – начале XIX веков сложился комплекс городской усадьбы. Архитекторы Баженов – Баве. На улице находится церковь чудотворной иконы Божьей Матери всех скорбящих радости и ансамбль Марфа Мариинской обители. В доме номер 69 размещается филиал Малого театра. На большую Ордынку справа выходят Черниговский, Климентовский, Иверский, Большой Ордынский и Малый Ордынский Переулки. Слева к ней примыкают второй и третий Кадашовские переулки, Ордынский тупик, Большой Толмачевский, Пыжевский, Первый Казачий, Погорельский Переулки.